В январе 1924 года в Игодске участвовал во втором всероссийском психоневрологическом съезде, проходившем в Ленинграде. Он выступил с несколькими сообщениями. Его доклад Методика рефлексологического и психологического исследования позже им была написана одноимённая статья. произвёл сильное впечатление на Корнилова, который пригласил Выгодского работать в психологический институт. Приглашение было принято, и в 1924 году Лев Семёнович переехал из Гомеля, где он тогда жил, в Москву и начал работать в психологическом институте. С этого момента и ведётся отчёт собственного психологического творчества Выгодского. период с 1924 по 1934 годы. Но если в 1924 году 28-летний Вогодский был психологом лишь начинающим, то он уже сложился как мыслитель, прошедший долгий путь духовного развития, логически приведший его к необходимости работать именно в области научной психологии. Эти обстоятельства имели первостепенное значение для успеха психологических исследований Выгодского. Научную деятельность он начал ещё будучи студентом юридического факультета Московского университета. Одновременно он учился на историко-филологическом факультете университета А. Л. Шаньявского. В этот период с 1913 по 1917 годы Его интересы имели ярко выраженный гуманитарный характер. Благодаря исключительным способностям и серьёзному образованию Выгодский мог с равным успехом работать в нескольких направлениях одновременно. В области театроведения он писал блестящие театральные рецензии. Истории он вёл в родном ГУМели кружок по истории для учениц старших классов гимназии. в области политикоэкономии. Он великолепно выступал на семинарах по политэкономии в Московском университете и так далее. Особое значение для всего его творчества имели начавшиеся тогда же углублённые занятия философией. Выгодски мы на профессиональном уровне изучал классическую немецкую философию. В студенческие годы началось его знакомство с философией марксизма, которую он изучал главным образом о нелегальном здании. В это же время зародился интерес Льва Семёновича к философии Спинозы, который на всю жизнь оставался его любимым мыслителем. При всём разнообразии гуманитарных интересов молодого Выгодского, главное место для него в тот период занимала литература ведения. Окончательно это определилось к 1915 году. Он с детства страстно любил литературу и очень рано начал относиться к ней профессионально. Первые его литературовические работы, к сожалению, в рукописи их потеряны, разбор Анны Карениной, анализ творчества Достоевского и прочее прямо вырастали из его читательских интересов. Поэтому, кстати, Логоцкий называл свои работы читательской критикой. Винскому той линии его творчество стало знаменитый анализ Гамлета. Существует два варианта этой работы, написанные соответственно в 1915 и в 1916 году. Второй вариант опубликован в книге Выготского Психология искусства в 1968 году. Для всех этих работ характерна психологическая направленность. К произведению искусства можно подходить с разных сторон. Можно выяснять вопросы о личности автора, пытаться понять его замысел, изучать объективную направленность произведения, например, его нравственный или социально-политический смысл и так далее. Выготского интересовало другое как воспринимает художественное произведение читатель, что в тексте произведения вызывает у читателя или иные эмоции, то есть проблема анализа психологии читателя, проблема психологического воздействия искусства. Выгодский пытался к этой сложной психологической проблеме с самого начала подойти объективно, предложить некоторые методы анализа объективного факта текста художественного произведения и вслед за тем отыт его восприятию зрителем. Данный период творчества Льва Семеновича получил завершение в его большой работе, законченной и защищенной в Москве в 1925 году, как диссертация на тему психологии искусства. Идеи, которые в 1916 году при анализе Гамлета были высказаны еще, так сказать, в полголоса, теперь выступали как заявка на построение материалистической психологии искусства. Выгодский решал две задачи: дать объективный анализ текста художественного произведения и объективно-материалистический анализ человеческих эмоций, возникающих при чтении этого произведения. Так центральный момент самого произведения он правомерно выделяет внутренние противоречия, лежащие в его структуре. Но попытка объективного анализа эмоций, вызываемых подобным противоречием, успехом не увенчалась. И не могла овенчаться при том уровне развития психологической науки. Это предопределило некоторую незаконченность и односторонность психологии искусства. По видимому, её чувствовал и сам Выгодский, который имел возможность её опубликовать при жизни, однако не сделал этого. Проблемы, открывшиеся при работе в области психологии искусства и невозможность их решения на уровне психологической науки, В 20-х годах сделали неизбежным переход Выгодского к занятию собственной научной психологией. Переход совершился постепенно в течение 1922-1924 годов. К концу указанного периода Выгодский, продолжая углублённо работу над психологией искусства, уже начал исследования в области научной психологии. Как уже говорилось, этот переход завершился с его переездом в Москву в 1924 году.